Вот это главная причина, почему процветают в том числе и страны, близкие к нам по неблагоприятным условиям Канада, Швеция. Не за счет производства живет хорошо западный мир. Мы же, открываясь мировому рынку, не собирались побить Запад в банковском бизнесе. Не Голливуд же собирались разорить фильмами Сакурова и Муратовой. Мы же хотели достичь конкурентноспособности именно в производстве. Так вот, даже если мы интегрируемся в мировую экономику, мы не можем рассчитывать на уровень зарплаты, принятой в западных странах и Японии. Мы должны смотреть на зарплату в Пакистане, Индии, Бразилии, Аргентине. Причем это не касается бюджетников. В этих странах бюджетников гораздо меньше, чем у нас.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 В переводе с марксистского речекряка это означает, что нашему рабочему среднемировой зарплаты не хватит не только, чтобы вырастить детей, но и чтобы прокормиться самому. Ведь что такое зарплата? Это для наемного работника все – еда, одежда, жилье, образование, лечение, отдых. И это предприниматель должен ему обеспечить. Что минимально нужно, скажем, малайцу –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 Русские по сравнению с остальным миром живут в более дорогих, хотя и менее комфортабельных домах. Показывали поселок в Таиланде. Обычные железные транспортные контейнеры, поставленные на столбах. Под контейнером стоянка для автомашины. Проведен свет и телефон. Живи не хочу. Ну сколько стоит такое жилье? Недорого. А наше, даже северный барак, гораздо дороже.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 «Россия. Тупик в конце тоннеля. Общественные науки. Номер 5. 1995 год». Цитата. «Чем холоднее климат и чем больше территории страны, тем выше уровень удельного потребления, обеспечивающий жителям данной страны приемлемые условия существования». Конец цитаты.